Глава сорок четвертая. Ларош лично отвез меня встречу с Джерри и также дождался в карете, когда мы вдоволь наговоримся. Он не ограничивал нас во времени, лишь обмолвился, что слишком затягивать свидание не стоит, могут возникнуть ненужные вопросы. И вот я сижу в экипаже, кутаюсь в свою новую шубу и вспоминаю каждую секунду беседы с мужем. В письме все было написано четко и понятно, Джерому нужно было время, чтобы продать все имущество, подготовить почву для побега нас и его матери с сестрой. Также он написал, что попробует вызволить Крассия и Гару из ОЛЦ, чтобы они отправились в путешествие вместе с нами. Единственная страна по эту сторону моря, которой дела не было до того, кто ты, — горное королевство Йосу. До него непростая дорога, полная опасностей. И самый сложный отрезок — это переход через узкое ущелье, разделявшее Шелдон и Йосу. И я из всего этого сделала только один вывод. И не знала, то ли плакать, то ли счастливо вздыхать, как влюбленная дурочка, прижимая подушку к груди. По сути, Холстон собирался бросить свою страну ради меня. Ради того, чтобы я была свободна и не боялась собственной тени. «Ты нужна мне», — сказал Джерри на прощание. «Без тебя я чувствую это всем своим нутром, мне не захочется жить». И поцеловал так, что я забыла, как дышать. Коленки подкосились, и мне пришлось ухватиться за его широкие плечи, чтобы устоять. Предательская дрожь и нега разлились по телу. Мне хотелось большего. Этот мужчина сводил меня с ума. Запах его кожи, пронзительные серые глаза и упрямая складка губ. Я любила этого невозможного мужчину и попыталась убедить его не рисковать всем ради меня. Но Джером даже слушать не захотел. Он все для себя давно решил и собирался притворить свой просто безумный план в жизнь. «Потерпи немного», — с тихим стоном оторвавшись от меня, нежно прошептал муж прямо в мои припухшие от поцелуя губы. «Знай, вокруг не только враги, есть и те, кто сможет нам помочь». И вот я снова направляюсь во дворец, где меня хотят одурманить и буквально высосать всю информацию, коей я обладаю. «Позвольте прокатиться с вами, вопреки всем правилам приличия». Прежде чем карета тронулась с места, дверца открылась, и ко мне заглянул Ларош. «Да, конечно», — пожала плечами. «Мне на местные правила этикет было, если честно, наплевать». «Я вас слушаю?» Склонив голову чуть на бок, заинтересованно посмотрела в лицо мужчины, на холодные неприятные черты руководителя Королевского исследовательского центра. И уже о многом догадалась. «Как вы наверняка поняли, графиня Холстон, начал он, не мигающе уставившись в мои глаза. «Я предал своего короля, пойдя против его прямого указа не выпускать вас за пределы дворца». «А как же его дозволение видеться с родственниками?» фыркнула я. «О его величестве у меня крайне негативное впечатление». «Оно в силе», — пожал плечами Ларош. «В зимнем дворцовом саду раз в две недели, но там, как вы сами понимаете, ушей и глаз больше, чем цветов и листьев на деревьях. Я медленно кивнула. «Так вот, барону Гроуну я должен, жизнью обязан. Он обратился ко мне с просьбой, касающейся вас и Лестера Холстона. И я отказал. Но как же? Все интереснее и интереснее. Лестер Джош убедил меня, что, возможно, только вы способны помочь мне. Впервые за все время, что я видел Лароши, в его глазах мелькнула такая дикая тоска, что мне стало на миг страшно. Не за себя, а за него. Это что же скрывается за этой ледяной маской? Какая боль и переживания? Я молчала, потому что нужно было дать человеку время решиться. «Моя жена. Она умирает. Лекари и эликсиры уже не помогают. Осталось совсем немного, и всё. Отмучается. Но, понимаете, я не могу смотреть. Она ведь такая одна». Взглянув на его вмиг осунувшееся лицо, задумчиво потерло висок. «Уважаемый Ларош, Мэлс, Мэлс Ларош, можно просто по имени, когда нас никто не видит и не слышит». «Мэлс», — кивнула я, принимая его предложение. «Я не всесильная, вы должны это понимать. Максимум, что обещаю, поставить диагноз, и то он будет скорее приблизительный, нежели точный. У меня нет необходимых приборов и возможности провести лабораторные исследования». Взять у вашей супруги кровь, мочу, сделать биопсию. Я все это прекрасно понимаю. По взгляду собеседника было понятно, что все те термины, что я только что озвучил для него, — дремучий лес, но он уловил суть, а это главное. Хоть как-то понять, есть ли надежда или нет ее. Последний Мэлс буквально прошептал. — Вы приведете ее в исследовательское крыло дворца? Она сейчас почти не ходит. Я отвезу вас к ней. Все устрою так, что ваше временное исчезновение никто не заметит. Он резко наклонился вперед, буквально впиваясь в меня своими блеклыми глазами. Также покажу вам тайный проход. Вы сможете спокойно спуститься на кухню и питаться едой вдоволь. Вашу служанку никто не сменит. Я позабочусь обо всем, а вы позаботьтесь о моей супруге, насколько это возможно. Как оказалось, его жена болела раком яичников. И уже довольно давно. Операцию, которую я запланировала провести, могла занять у меня много времени и сил, но не попробовать я не могла. Очень многое нужно подготовить. Выйдя из комнаты пациентки, стараясь не показать, насколько сама переживаю за исход предстоящей процедуры, бодро начала я. «Когда, говорите, сможете вывести меня из дворца?» «Смена стражников, которые мне чем-то обязаны, только через три недели». На автомате ответил Ларош, а потом быстро спросил. Голос его заметно дрогнул, выдавая нетерпение и страх. «Так у Наисы есть надежда?» «Мэлс», — вздохнула я и едва заметно улыбнулась. «Надежда есть всегда. А уж с помощью ваших магических эликсиров так и вовсе шансы чуть ли не стопроцентные». Любовь к своей второй половинке, проступившей на лице мужчины, такого, казалось бы, ко всему равнодушного, холодного, как вершины снежных гор, заставила его лицо полностью преобразиться, и теперь передо мной стоял взволнованный, вспыхнувший верой человек, красивый в своих искренних чувствах. «Эликсир жизни раз в три дня», — проинструктировала я его. «Пока этого будет достаточно». Он кивнул и засуетился. Прошу вас, лично отвезу, чтобы вопросов, если что, ни у кого не было. Интерлюдия. Джером. Госпожа Холстон заломила тонкие кисти в жесте искреннего отчаяния. Она и подумать не могла, что возвращение в столицу в общем и высшее общество в частности может быть таким неприятным из самого общества, которое почему-то не приняло их с распростертыми объятиями. Люди не хотели с ними общаться, демонстративно отворачивались и даже иной раз пренебрежительно фыркали. На светские рауты их не приглашали, только в домах друзей Джерома им были рады. И, как оказалось, у госпожи Миранды не было подруг. Настоящих. А она-то думала, что они есть и много. Вселенское разочарование разрывало женщину изнутри. В время она не верила в происходящее, но общаться с семьей предателя Родины никто не хотел, даже несмотря на королевскую амнистию. А его величество со своей стороны не отправил приглашение семье Холстонов на традиционный белый бал в конце суровой зимы. И слухи об этом разлетелись по городу быстрее лесного пожара. Если сам король пренебрегает некогда знатным семейством, то они и подавно не должны их замечать. «Давай уедем в Эльм». Вырвался у Миранды против воли. «Там хоть нас уважали!» Джерри кивнул в глубине души довольный. Он предполагал, что все так и будет. Не хотел верить, но действительность заставила. «Почти все готово к отъезду, матушка», мягко заметил Джерри и, взяв тонкие кисти матери в руки, добавил. «Я жду только ответа от одного человека и продажи дальнего поместья нашего столичного особняка. И можем отправляться». «Ох, а я так надеялась удачно выдать Шарли замуж!» Бледное лицо Миранды залело красными пятнами на щеках. «Но, по всей видимости, кого-то приличнее торговца нам не найти». «Собирайте вещи, через неделю отправляемся». Холстон был доволен. Его Мие не придется ждать два месяца, как будто сама судьба была на их стороне, и его план начал осуществляться раньше, чем он предполагал.